Господи, да через полгода такой жизни даже клинически idiot сообразит, что значит акт доброй воли. Это когда изменяются обстоятельства и советской родине становится до зарезу нужен доктор Йоханнес Лепету, провозгласившей социалистическую ориентацию. Это когда напарник Санька получает отдельные указания А тебя сдают с потрохами, потому что доктор Лепето выдвинул некоторые условия, потому что доктору Лепето, надумавшему строить социализм, для начала понадобился твой скальп. Скальп человека, который, именовав хорошо подготовленных телохранителей, угомонил командующего войсками суверенной республики докторского единого тробного брата. Бывшего царька племени Адсе, а ныне президента республики Серебряный берег, вполне устраивало бы и мертвое тело, но живое, конечно, подошло еще больше. Акт доброй воли – это когда за тобой никто не придет. Вот что это значит. Такие дела. Они там во всю. сочетали прогресс с красивыми традициями старины. И настал день, когда тебя извлекли на свет божий и повезли бросать в боковой кратер священного вулкана Катомбе. Дух обитавший в кратере принимал лишь полноценные жертвы, то есть пытай пленника как угодно, но чтобы он сохранил зрение мужское достоинство и основные анатомические подробности. А в остальном. К тому времени ты уже месяца 3 разыгрывал помешательство, ходил под себя, опускал слюни и часами лежал на бетонном полу, свернувшись в позе зародыша. Наверное, поэтому солдат в грузовике Оказалось всего только шестеро, плюс офицер в кабине. И никто из них понятия не имел о том, что кое-какие остатки былой формы у тебя ещё сохранились. Офицер умер последним, успев всадить в тебя пулю. Следы, оставленные у края, неопровержимо свидетельствовали, что вы с ним сцепились в борьбе и вместе сорвались в дымные недра. На самом деле, ты снял с него форменную рубашку, разорвал её пополам и замотал ноги, чтобы можно было хоть как-то ступать ими по земле. Ты знал, что за горами начиналась пустыня, а по пустыне кочевало племя Мавади, с которым у доктора Лепета имелись лёгкие разногласия. Разногласия касались то ли нюансов строительство социализма то ли обстоятельств сидения чего-то про дедушки лет 200 назад то и стрельба насколько тебе было известно велась почти беспрерывно и ты понял что судьба наконец-то подкинула тебе шанс через 3 недели мавади нашли в песках белого человека бредившего на неведомом им языке Белый человек умирал от ран и жары, и молодые воины вытащили кинжалы, чтобы сделать ему последнее благодеяние. Но мать племени удержала своих детей. Тебе дали немного воды, смазали раны едкой смолой и подняли тебя на верблюда. А через несколько месяцев Лидер социалистической революции, народный герой Серебряного берега, доктор Йоханес Лепета был злодейски убит агентами западных разведслужб. Ты спрятался там, где спрятаться было нельзя. Охранники президента прошли с собаками в метре от тебя, но не забеспокоились ни собаки, ни люди. Потом коротко гавкнул слонобой Марлин, несомненно заслуживавший доверия больше, чем кто-либо из людей, и мозги царька племени Атси залепили телохранителям чёрные толстогубые рожи. В отличие от Санки, ты предпочитал целиться в голову. Скрыться с места покушения было невозможно. Ты скрылся. На прощание Мавади вручили тебе старинный горшок, набитый необработанными изумрудами.